Глава 21. Сборы заняли несколько дней. Требовалось разработать детальные п л а н и морально подготовиться. По общему мнению, в нашу команду было включено 10 человек. Помимо Миниара, Мира и Ирвина, в нее вошли несколько даргарицев, которые уже ожидали нас на границе Приморья, п а р а м а г о в из Теневой Гвардии и одна ведьма. Также Сармат посоветовал привлечь Марата, сильнейшего изгоняющего ордена. Все участники, кроме нашей троицы, были обманным маневром для видящих. Пока основной состав отвлекал внимание, мы собирались пробраться во дворец и разобраться с Даргом. Тихо, без лишнего внимания, чтобы затем запечатать всех остальных демонов и позже заняться спасением душ сосудов. Казалось, мы проработали все до мельчайших подробностей, но я знала, что это обманчивое впечатление. Все предусмотреть нельзя, и страх опасной з м е й сжимал горло. Боялась я вовсе не за себя. Одной было бы значительно легче пробраться во дворец и напасть на наместника Приморья. В случае неудачи я рисковала только своей жизнью и была готова пожертвовать ею во благо империи. Но со мной шли Рамир и Ирвин. Понимание этого заставляло снова и снова тереть рисунок на коже, выполненный по схеме, полученной от демона. Причудливая вязь серуна сползалась по внутренней стороне левой руки, начиная с на запястье и спиральными кольцами поднимаясь почти до локтя. Узор странным образом согревал кожу, и это давало надежду на положительный исход задания. Но все же. Пока мужчины улаживали организационные моменты поездки, я под давлением нерадужных мыслей решила доверить свои знания дневнику. Каждая страница толстой тетради была посвящена изгнанием. Я подробно о писала ы в обряды, результаты, зарисовывала предметы, в которых хранились души демонов. Отдельно делала пометки о том, что смогла узнать в последнее время. И очень надеялась, что вскоре в моем личном хранилище воспоминаний добавится еще одно радостная новость об уничтожении наместника Приморья и всех его приспешников. За день до отбытия дома оказалось непривычно тихо. д о с т я н с семьей находились в обители Милосердия, излечиваясь от телесных и душевных ран. Ирин бегал по столице, занимаясь последними приготовлениями, а Элла разобрали во дворец. А Длина под моим давлением осталась погасить ухель, найдя в лице ведьмы новую наставницу. Я оказалась одна. Одиночество, к которому я всегда стремилась, неожиданно легло на плечи тяжким грузом, заставляя раз за разом прокручивать в голове все случившееся, анализировать свои и чужие поступки и делать выводы, насколько верные покажет время. Поднявшись в спальню, я избавилась от одежды и упала на кровать, давая себе заслуженный отдых. Солнце клонилось к закату, окрашивая потолок багряными розчерками. Сейчас я особенно о т ч е т л и в о поняла, спокойным дням пришел конец. Весь мир, несмотря на надежду на лучшее, готовился к новой войне с демонами. Поправляя подушку, я неожиданно нащупала конверт с письмом. Раскрыв послание, я медленно заскользила взглядом по неровным строчкам, явно написанным в попыхах. Любовь моя, прости, что мы так быстро попрощались. Хотелось бы пообщаться немного дольше, узнать тебя лично, но, увы, дела. Множество великих дел, о которых будет говорить весь мир. Не бойся, я не хочу власти, да и на политику мне плевать, но слава. Слава мой наркотик! Во все времена, в любой своей оболочке я желал ее, и что самое приятное, получал. Так будет и в этот раз. Я уже прославился в определенных кругах, создав идеальное оружие против правящих. В ближайшем будущем признание моего гениального ума, а затем и силы, и ты станешь свидетелем этого. Не бойся за себя и сестру, я позаботился о вашей безопасности. Вам обеим отведена особая роль в новом грядущем мире. Сила вашей крови лишь приятный бонус на пути к великому. Кстати, тебе наверняка интересно, как самой изгоняются демоны. Как ты уже догадалась, используется слеза светлого. Это не совсем изгнание, а скорее добровольный переход. Вода из источника ослабляет связи демонической сущности с душой одержимого. Наличие магии в крови служит ножом, разрывающим их окончательно. Такой способ перехода доступен всем высшим, но только при условии наличия магии в сосуде. В противном случае у нас не хватит сил на перемещение. Так что идея напоить весь город святой водой имеет смысл, но учти, если об этом узнает князь запретного леса, у вас будут большие неприятности. Сама понимаешь, помимо рвущихся демонов, у вас полно врагов. Время объединяться, Ангелина. Все это понимают, но не решаются сделать первый шаг. Думаю, ты сама понимаешь, чем грозит промедление. д а ж и Майварха и императора у вас нет нескольких лет. Все начнется гораздо раньше. И учти, внученька, если мне вдруг не понравится ваше будущее, а я вижу его даже сквозь обряд, я приду, приду и заберу своих девочек, потому что вложил вас очень много силы времени, потому что вы. Единственное, что держит меня в этом мире, во всех смыслах, моя дорогая, так что берегите себя и постарайтесь не в л и п а т ь в неприятности. Надеюсь, мой план сработает и этот мир просуществует долгие тысячелетия. Но это уже совсем другая история. И Я не прощаюсь, любовь моя. Мне нравится писать письма и делиться своими мыслями, а ты идеальный читатель. Не скучай, скоро мы увидимся вновь. Искренне твой Даймони. Перечитав письмо несколько раз, я положила его на соседнюю подушку и закрыла глаза. Только своего личного высшего мне не хватало. С другой стороны, возможно, с помощью этих писем мы сумеем отследить танкоматериальную сущность и уничтожить ее. Об этом стоило подумать на свежую голову.